Глава 29 Невеста в шкафу. Татьяна завтракала с Таисией в кафе «Рассвет». Женщина позвонила ей рано утром, когда она только встала с постели. Голос Таисии звучал слегка встревоженно, поэтому Татьяна решила не отказывать, хоть ей неохота б ы л о выходить из дома в такую рань. Тем более в выходной день. Павел Васильевич и Людмила Афанасьевна еще спали, и Татьяна не стала их будить. Она тихонько собралась и выскользнула из квартиры, аккуратно прикрыв за собой дверь. Когда она вошла в кафе, Таисия уже ждала ее за столиком. Она заказала две чашки кофе и несколько свежих горячих булочек. — Что-то случилось? — спросила Татьяна. — Твой недавний звонок меня немного удивил. А теперь ты снова решила встретиться... «Пока все спокойно, но я чувствую, что скоро что-то произойдет», — обеспокоенно призналась Таисия. «Скажи, ты не замечала в последнее время за собой слежки?» «Слежки?» — откровенно удивилась Татьяна. «Нет». «Летиция постоянно расспрашивает меня о тебе». Из бесед с ней я поняла, что ей известно о каждом твоем шаге. Она знает, что вы были в оккультной лавке Феофании и подслушали ее разговор с Сентери. Знает и о том, что вчера ты схватилась с Ингей Штерн. Кстати, как ты, девочка, не сильно пострадала? Ты же знаешь, на мне все заживает, словно на кошке», — тихо сказала Татьяна. Новости ей не понравились. Но откуда летится обо всем этом известно? Таисия пожала плечами. «Кто-то следит за тобой. Меня это сильно тревожит. Поэтому я и попросила тебя о встрече. Я думала, что Летиция хочет пригласить тебя в Белый Ковен, но она, похоже, решила сделать тебя пешкой в какой-то своей игре, как уже не раз поступала с другими людьми. Получается, что это я втравила тебя во все это. Прости, Тань, ты здесь ни при чем», — поспешно проговорила Татьяна. «И спасибо за предупреждение. Я попробую с этим разобраться». «Я сама не могу понять, что происходит», — призналась Таисия. «Она стала очень скрытной и несговорчивой. Никогда не знала Летицию с этой стороны. Она сильно изменилась. Все эти слежки, интриги. Раньше Летиция себе такого не позволяла. И этот парень... Гордей!» Таисия замялась. «Я уже жалею, что рассказала ей о нем. Он не человек, а для нее это веский довод». чтобы обвинить его во всех смертных грехах. Недавно я столкнулась с ним в архиве к о в и н а и вышло так, что мы провели вместе почти половину дня. Я впервые общалась с ним так долго, и он произвел на меня самое благоприятное впечатление. Но Летиция уверена, что он чей-то шпион. Она и слышать ничего не хочет. «Почему я все это говорю? Просто соблюдай осторожность, дорогая, и присмотрись к своему ближайшему окружению». «Кто-то из них работает на Летицию. Иначе откуда она может знать обо всех твоих передвижениях по городу?» Татьяна едва не поперхнулась кофе. «Кто из ее знакомых мог работать на Белый Ковен? Она даже не представляла, кого подозревать!» «Вот задачка так задачка!» «Я не знаю, что именно замышляет Летиция», продолжала Таисия, «но уверена, что ничем хорошим это не кончится. Теперь в опасности и ты, и наследник», И гордей, Летиция просто так не оставит вас в покое. В последнее время у ворот имения Кривоносовых постоянно дежурила машина Департамента безопасности. Глава семейства и президент корпорации «Экстрополис» Эдуард Владленович Кривоносов сидел под домашним арестом с самого начала следствия и не имел права покидать свою загородную резиденцию. Но он не чувствовал себя особо ущемленным. Поместье занимало огромную площадь, респектабельный трехэтажный особняк был окружен фруктовым садом, на пруду неподалеку от дома водились лебеди и дикие утки. Это сильно отличалось от тюремных камер, в которых томились обычные преступники. Кроме того, президент Кривоносов постоянно держал связь с коллегами и друзьями. Ему запрещалось выезжать из своего имения, но насчет приема посетителей никто не возражал. Сегодня Эдуард Владленович принимал гостей. В его кабинете, отделанном темным деревом, сидели профессор Владимир Штерн, Леона Темникова и Эраст Бажин. Супруга Кривоносова, Луиза, отправилась на кухню, чтобы заказать поварам обед на несколько персон. Сын Аркадий еще не вернулся с тренировки школьной баскетбольной команды. «И как вы держитесь, Эдуард?» — удивленно спросила Леона. «Сидеть в четырех стенах столько времени, я бы уже с ума сошла от скуки». «Я вовсе не скучаю, дорогая», — улыбнулся ей Кривоносов. «Даже под домашним арестом я продолжаю заниматься делами корпорации». «Кстати, об этом», — сдержанно произнесла Темникова. «Меня, как одного из крупнейших акционеров, сильно волнует судьба нашей компании». «Вы уверены, что полиция ничего не обнаружит?» «Не волнуйтесь об этом. Мы хорошо защитили наши тылы». «Меня уже несколько раз допрашивали», — сообщила Леона. «Как и других членов правления, следователи смотрят на меня словно на преступницу. Очень неприятные ощущения. Пришлось постараться, чтобы доказать свою непричастность к этим вашим экспериментам с генетикой». Они подозревают меня в жутких вещах, но я всего лишь зарабатываю деньги. К опытам, а тем более науке, я никакого отношения не имею. л е н а Темникова владела золотодобывающим рудником и даже без акций корпорации была очень богатой женщиной. Она имела обширное поместье в окрестностях к л ы к о в а неподалеку от своего рудника, и в Санкт-Петербург приезжала только на заседание директората Экстрополиса. Ее пальцы были унизаны массивными золотыми перстнями, в мочках ушей сверкали алмазные серьги, на шее п о б л е с к и в а л а ожерелье из изумрудов и бриллиантов. Эраст Григорьевич глаз не сводил с этого искрящегося великолепия. Ходили слухи, что Леона Темникова имеет какие-то связи с криминальным миром. Она обожала холодное оружие и имела неплохую коллекцию старинных мечей, Леона сама неплохо фехтовала и отлично стреляла из арбалета. В ее имении часто собирались высокопоставленные гости. Они развлекали себя охотой в окрестных лесах, причем Леона ни в чем не уступала мужчинам. Такой женщине опасно было переходить дорогу, и Раст Григорьевич прекрасно это знал, но ничего не мог с собой поделать. Уж слишком его привлекали ее драгоценности. «Вы остановились в отеле Леона?» — осведомился он. «Тауэр-палас, если не ошибаюсь». «Да, как, впрочем, и всегда. Руководство отеля оставляет за мной президентский люкс. Хотите прийти в гости, р а с Григорьевич?» «Уж лучше вы ко мне», — улыбнулся адвокат. «Завтра я устраиваю торжественный прием. Буду рад видеть вас в числе гостей». «Я пригласил бы и тебя, Эдуард», — он взглянул на Кривоносова. «Но ты ведь все равно не сможешь прийти». Несыпанья соль на рану отмахнулся Кривоносов. «Конечно, я приду», — кивнула Леона. «Я так давно не выходила в свет, не видела знакомых. Кстати, что случилось с Ирмой Морозовой? Я слышал, а она бесследно исчезла». «Темная история», — сказал Эдуард Владленович, «до конца еще ничего не известно. Какой-то пожар, какие-то слухи об убийствах. Даже следователи департамента не знают, в чем дело». «Какой кошмар!» всплеснула руками л л и о н а «Она всегда мне нравилась. Вы ведь не приложили к этому руку?» «Побойтесь Бога, Леона», — усмехнулся Эдуард. «Почему вы так подумали?» «Мало ли. На корпорацию столько всего свалилось в последнее время. Следствие, проблемы с законом. Ирма была одним из директоров. Она знала все о наших делах. Может, ей просто заткнули рот? Уверяю вас, мы здесь ни при чем». «А кому достались ее акции?» — спросила Леона. «Уж не это или соплячки ее падчерицы?» «В соответствии с нашим уставом, акции Ирмы будут поделены между другими членами директората», — сообщил б а ж е н «Но это произойдет, как только ее официально признают погибшей. Тело ведь так и не нашли». «Что ж, подождем», — сказала Леона. Она повернулась к профессору. «А что же вы все молчите, господин Штерн? Вам нечего сказать?» Профессор Штерн поправил свое пенсне. «Мне просто нравится слушать вас, Леона. Вы очень необычная женщина». Темникова смущенно улыбнулась. «Заехали бы как-нибудь в гости в мое имение. Я буду рада вам и вашей дочурке. Как она, кстати?» «На удивление хорошо», — ответил профессор. «Ее болезнь, наконец, отступила». «Уж не знаю, что подействовало, мои лекарства или кровь той». Кривоносов громко прокашлялся, и Штерн сразу осёкся. «Она чувствует себя вполне прилично», — весело воскликнул он. «Как продвигается ваша работа по созданию метаморфов?» «Я, наконец, нашёл подходящее место для своей лаборатории», — сообщил Штерн. «Так что скоро возобновлю свои эксперименты». «А что с этой странной женщиной Иоландой?» — поинтересовалась Леона. — Она тоже продолжает сотрудничать с нами? — Да, но меня несколько напрягает ее присутствие, — сказал Кривоносов. — Теперь, когда профессор вернулся, мы не нуждаемся в ее услугах. Но я не могу просто указать ей на дверь. Она догадается, что Штерн снова работает на нас, а ведь она ищет вас, профессор. — Я в курсе, — кивнул Штерн. — Продолжайте водить ее за нос, Эдуард. Очень скоро я найду способ решить эту проблему. — Это становится все сложнее, она уже давно что-то подозревает. — У вас получится, я уверен, — улыбнулся профессор Штерн. — Вы пытаетесь создать солдат со сверхспособностями? — поморщилась л е н а Ваши тайные заказчики все еще в этом очень заинтересованы, Эдуард? — Они постоянно напоминают мне об этом, — кивнул Кривоносов. — Мы общаемся через барона Ашера. «Ищейки департамента не следят за ним, так как за мной. А они в курсе наших трудностей?» Ашер заверил их, что все наши проблемы — временные явления. «Подождите немного, Леона. Полиция забудет о нас, и интерес к нашим делам пропадет. Тогда мы и возобновим свою работу в полном объеме. Пока же приходится соблюдать крайнюю осторожность». «Меня немного пугают эти метаморфы», — призналась Темникова. «Сколько бед они уже натворили». «Мало того, легавые уже в курсе их существования. Вы ведь знаете о создании специального отдела расследующего подобные преступления? Не р а в е н час о существовании сверхъестественных существ узнают все. А если кто-то еще решится на подобные эксперименты, тогда у нас появятся конкуренты?» «Не беспокойтесь об этом», — сказал ей Штерн. «Технологии создания мутантов владею только я». Утечка информации невозможна, так что никто не сможет повторить мою работу. Раст Григорьевич все это время хранил молчание. Он не сводил глаз с Леоны, а вернее, с ее драгоценностей. Бажен знал о ее пристрастии к золоту и бриллиантам. Темникова собрала впечатляющую коллекцию ювелирных украшений. И она не расставалась со своими сокровищами даже в деловых поездках. Самые дорогие вещи она всегда возила с собой в специальном футляре и хранила в сейфе своего президентского номера в отеле. Лидия Белохвостикова недавно просветила его на этот счет. И сейчас у него появилась хорошая возможность завладеть этими камушками. Ведь теперь в его распоряжении был настоящий оборотень. Никита Легостаев вернулся домой в приподнятом настроении. Он славно позанимался в Додзё, и теперь его буквально переполняла энергия. Да еще Тесса пообещала в скором будущем устроить им с Гордеем встречу с Элландой. Может, тогда все хоть немного прояснится. А пока он постарался выкинуть из головы всю эту историю. Ему еще предстояло встретиться с Ларисой и заняться написанием статьи о просмотренном фильме. Никита решил залезть в интернет и почитать отзывы других зрителей. Сам-то он досмотрел фильм лишь до половины. Родителей дома не оказалось, Марина, похоже, тоже. В доме стояла непривычная тишина. Кот Апельсин вышел в прихожую встречать хозяина. Посмотрел на него прищуренными глазами, зевнул и ушел обратно в гостиную. Никита забежал в свою комнату, чтобы бросить рюкзак. В желудке уже давно урчало от голода. к а н т о напоил его чаем... Но юному оборотню требовалось что-то посущественнее, чтобы насытиться. Когда он вошел, д в е р ц ы его шкафа вдруг подозрительно скрипнула. Никита медленно обернулся. Шкаф был закрыт. Он навострил уши. Внутри шкафа раздался какой-то шорох. Никита на цыпочках подошел к шкафу и резко распахнул дверь. Навстречу ему качнулась жуткая фигура в длинном белом наряде. В лицо парню рванулись две руки со скрюченными пальцами. «Отдай мое сердце!» — крикнула фигура. Никита в ужасе отпрыгнул назад, перелетел через стул и свалился на пол. Из шкафа, д а в я с ь от смеха, выглянула Марина в платье невесты. «Вот умора!» — воскликнула она. «Видел бы ты сейчас свое лицо!» «Ты что тут делаешь?» — завопил Никита. «В моем шкафу!» «Да просто решила примерить платье перед твоим зеркалом. в Оно самое большое в квартире, а тут хлопнула входная дверь. Андрей должен скоро приехать, но я и решила, что это он. А жених увидеть платье невесты до свадьбы — плохая примета. Ну, я и решила спрятаться». Марина окончательно выбралась н а р у ж у и расправила юбки и фату. «А потом услышала, что это ты и просто не смогла удержаться». Никита с бешено колотящимся сердцем поднялся с пола и поставил стул на место. «У меня чуть инфаркт не приключился». «Ну, какие мы пугливые!» — подбоченилась Марина. «Ну-ка, лучше ответь мне. Тебе какие девочки больше нравятся?» «Что?» — Никита слегка опешил от такой резкой смены темы. «К чему это ты? Хочешь познакомить тебя с одной девчонкой?» «А ну, брысь из моей комнаты!» — крикнул Никита. «Она уже давно по тебе сохнет. Вон!» Он начал подталкивать Марину к выходу. «Кто тебе больше по душе? Блондинки или брюнетки? А может, р ы ж е н ь к и л ы с ы е раздраженно бросил Никита. «Она красотка!» — крикнула Марина. «Подумай хорошенько над моим предложением!» «Не отстанешь от меня. Я затолкаю тебя обратно в шкаф и запру дверь на ключ». «А ну, говори правду!» Никита бесцеремонно вытолкал Марину из комнаты и захлопнул дверь у нее перед носом. «Скорей бы уж замуж вышла!» — крикнул он. «Пока Андрей не понял, с кем имеет дело, а то убежит, сломя голову!» «Ха!» — раздалось из-за двери. В этот момент у л е г о с т а е в а зазвонил сотовый. Он взглянул на дисплей. Номер был ему незнаком. Может, Марина опять решила пошутить? Она иногда вытворяла такое, звоня ему с чужих телефонов. Он выглянул в коридор. Сестра снимала платье в маминой комнате, напивая себе что-то под нос. «Значит, не она!» Олег Гастаев ответил на звонок. «Никита!» — раздался тонкий скрипучий голосок. «Это и раз Григорьевич». Первым желанием Никиты было швырнуть мобильник об стену. Он с трудом сдержался. Да и телефон пожалел. Отец купил совсем недавно. «Да», — зло ответил Никита. «У меня есть для тебя работа. Первое задание. Я хочу посмотреть, на что ты способен». «Давай встретимся в городском парке у фонтана через полчаса». «Я занят», — отрезал Никита. «Уж найди время». Тон Бажина не предвещал ничего хорошего. «Это в твоих интересах. Ты ведь не хочешь неприятностей». «Не хочу», — немного подумав, сказал Легостаев. «Умный мальчик». И б а ж е н положил трубку. Никита заскрежетал зубами от злости. Хорошее настроение мгновенно улетучилось. Началось. Теперь этот толстяк его в покое не оставит. Он позвонил Гордею. «Бажин назначил мне встречу», — сообщил Никита, когда Лестратов ответил на звонок. «У него, видишь ли, для меня первое задание. Что мне делать?» «Когда ты с ним встречаешься? Через полчаса». — Иди навстречу и соглашайся со всем, что он прикажет, а потом сразу езжай ко мне, мы все обсудим, — сказал Гордей. — Сам ничего не предпринимай. — Ладно, — пообещал Никита. — Хорошо, когда есть с кем обсудить свои проблемы. Он собрался и отправился в парк.